Глава одиннадцатая Илан решил остаться и подождать. Он сидел в машине, припаркованной у тротуара, напротив складов и безуспешно пытался связаться с Хлоей по телефону, оставляя сообщение на голосовой почте. Байкерша не появлялась. Неужели он ее пропустил? Могла она выйти, когда он был заперт в комнате и заканчивал тестирование? За четверть часа в здание вошли и вышли человек двенадцать добровольцев. Илан впервые столкнулся с такой странной, двусмысленной игрой без всяких правил и границ. Паранойя была чем-то совершенно новым, особенным. В стекло постучали. Илан повернул голову и увидел охранника с собакой. Высокий, крепкий мужчина в толстом бомбере держал на поводке Басерона с крупной коричнево-черной головой. Илан мгновенно вспотел и вжался в сиденье. В детстве его укусила за икру соседская шавка, и с тех пор он смертельно боялся собак, особенно больших. Он приспустил стекло. «Здесь нельзя стоять, мсия», — суровым тоном произнес охранник. Илан смотрел на пса, судорожно цепляясь за ручку двери, и не мог вымолвить ни слова. Потом кивнул и повернул ключ в зажигании. Ладно, так тому и быть. Он поедет домой и попытается немного поспать, а к восьми отправится на работу. Он покидал промышленную зону с тяжелым сердцем, не получив ответов на мучившие его вопросы, не взяв нового следа. Дом он мирая, Илан добирался почти два часа. После исчезновения родителей он переехал из своей маленькой квартирки в парижском предместе в их дом. Проехав по длинной извилистой дороге, он поставил машину на гравийной аллее напротив входной двери. Илан обожал это старое здание в готическом стиле, с остроконечными башенками. В детстве, играя с воображаемыми героями, он селил их именно в таком доме-замке. А теперь во всех деталях воспроизводил дом мечты в сценариях видеоигр. В этом доме мечты он теперь обитает, переживая кошмар одиночества и страха. Он огляделся вокруг. Хлоя права. Дом и сад приходят в запустение и выглядят необитаемыми. Нужно все обновить. Снять деньги с банковских счетов родителей. Они бы хотели, чтобы он жил хорошо и счастливо. «Очень скоро дом станет прежним, обещаю вам». Он, конечно же, подумал о паранойе. 300 тысяч евро обеспечат его будущее, помогут воплотить идеи в жизнь и даже создать собственную компанию. Нужно понять, как внедриться в эту чертову игру и, главное, стать лучшим среди лучших». Илан вернулся в дом, налил себе Кока-Колы, съел кусок разогретой пиццы, Пошел в ванную, повернул до упора тумблер электрообогревателя. Разделся и встал под душ. Ледяная вода обожгла кожу. В этот момент раздались голоса. Мужчина и женщина спорили где-то совсем близко, но из-за шума воды Илан не мог разобрать ни слова. «Кто здесь?» Он закрутил кран, не стал вытираться и выскочил голым в коридор. Голоса стихли. Илана била дрожь, он клацал зубами. «Тени? Голоса? Что с ним такое?» Он вернулся под душ, намылился, ополоснулся и оделся. Даже куртку натянул и обвязал шею шарфом. «Чтобы хоть чуть-чуть согреться». «Придется терпеть. Мастер появится в лучшем случае через два дня». Илан устроился на диванчике, включил телевизор, Прибавил громкости, чтобы не чувствовать себя таким одиноким, угнездился в подушках и натянул плед до самого носа. Веки у него отяжелели, он уже готов был погрузиться в сон. Но тут его взгляд упал на журнальный столик. Почта исчезла. Илан вскочил и обыскал всю комнату. Ничего, ни листка, ни конверта. На сей раз у него есть формальное доказательство вторжения. Едва дыша от страха, он осмотрел все помещение и метнулся на второй этаж. Ванная, зеркало, тетрадь отца. Карта исчезла. Испарилась. Страницу вырвали аккуратно, почти незаметно. Илан сбежал вниз и запер входную дверь на два оборота. Ключ легко повернулся в замке, значит, его не взламывали. «Значит, у них были ключи?» «Нет, невозможно. Он всегда держит их при себе или прячет в надежном месте, а замки новые, их поменяли совсем недавно, как только появились эти призраки». Илан осмотрел все окна и двери, проверил сад. Деревья, поля, дорога — нигде ни души. Он отодвинул комод, снял плинтус и достал фотокопию закодированной отцом карты. К счастью, он догадался спрятать несколько экземпляров в разных тайниках, в том числе в компьютерах и на флешках. Он чувствовал себя изнасилованным. К нему вломились, обшарили весь дом, что-то искали в его вещах в вещах покойных родителей. Тени существуют. Теперь он совершенно уверен, что мать с отцом погибли не случайно. Их убили из-за исследований, которыми они занимались, из-за сделанных открытий. Илан тяжело опустился на стул, обхватил голову руками и попытался собраться с мыслями. Зачем злоумышленникам понадобилось забирать почту? Там не было ничего, кроме счетов, писем с вежливым отказом и... В мозгу что-то щелкнуло. Он вдруг вспомнил конверт на имя Беатрис Портинари, попавший к нему по ошибке. Тот, что он забыл вернуть на почту. «Здесь есть связь. Беатрис Портинари. Это загадочная Б.П. Ее инициалы стояли в конце странной записки, обнаруженной им в кармане куртки». Беатрис Портинари – та самая брюнетка, с которой он столкнулся в лабораториях Эффиксор. Это она якобы случайно толкнула его на барже, чтобы передать записку. Голову прострелила острая боль, как будто в основании черепа воткнули вязальную спицу. Он согнулся пополам и сцепил зубы. Ему показалось, что затылочная кость вот-вот взорвется. Боль была жестокой, обжигающей, как будто в мозг Колотили кучу кнопок. Илан закрыл глаза и под веками мгновенно замелькали тени. Они склонялись над ним, хотели утянуть за собой в темноту. Он облился потом, с трудом разлепил веки и, шатаясь, потащился на кухню. Растворил в воде таблетку аспирина и выпил, стуча зубами о край стакана. В доме было холодно, но на лбу у него выступила испарина. Все тело горело, как в лихорадке. Он прилег, чтобы унять дрожь. Что происходит? Боль прошла, и Илан попытался расставить все по местам. Письмо он получил до того, как явилась Хлоя, и рассказала ему о паранойе, А через несколько дней были украдены бумаги отца, о которых, кроме нее, знали два или три человека. Совпадение? Вряд ли. Нет, только не Хлоя. «Его бывшая подружка не может быть замешана. Это лишено всякого смысла. Тем более, что она всегда знала о существовании карты и могла миллион раз незаметно скопировать ее». Илан чувствовал себя загнанным в угол. Он не хотел заявлять о взломе, ведь легавые о карте не знали, а доказательств у него не было. Ничего другого не украли. Дверь, судя по всему, открыли ключом. Полицейские пошлют его куда подальше и в лучшем случае обвинят в мифовании. Он рывком поднялся и кинулся к компьютеру, чтобы найти точный адрес Беатрис Портинари. На конверте значилось «Бульвар Распай». Это шестой округ. Илан открыл сайт белых страниц, напечатал фамилию и имя адрес. И на экране высветился номер телефона. В справочник, должно быть, не успели внести изменения. Беатрис Портинари съехала, но все еще была зарегистрирована по старому адресу. Он набрал номер. Слава богу, голова перестала болеть. Слушаю. Здравствуйте. Меня зовут Илан Дедисет. Я хотел бы поговорить с Беатрис Портинари. Она снимала эту квартиру. Возможно, была ее владелицей. «Вы случайно не знаете новый адрес или номер телефона Беатрис?» «Вам повезло. Две или три недели назад она приходила и оставила номер сотового. На случай, если кто-нибудь захочет с ней связаться». Илан взял листок бумаги, подумав, что все это не случайность. «Она брюнетка, крепкая, широкоплечая?» «Мужу подобная и одевается соответственно. Записывайте». Илан поблагодарил, попрощался и тут же набрал номер. «Да?» «Беатрис Портинари?» Ответили не сразу. «Кто вы?» Женщина говорила с легким итальянским акцентом. «Тот, кого вы намеренно толкнули на барже и сунули в карман записку. Сегодня утром мы виделись в лабораториях Эфиксор. «Откуда у вас этот номер?» Илан направился к выходящему в сад окну, обвел окрестности подозрительным взглядом и произнес, инстинктивно понизив голос, словно боялся, что кто-то в доме может его услышать. «Все очень странно. Неделю назад я получил адресованное вам письмо. На конверте стоял штемпель, адресат выбыл. Я понял, что вы больше не живете на бульваре Распай. Позвонил новой квартирантке и получил от нее ваш телефон. Странно, правда?» «Это ошибка. Ситуация изменилась. Вы ни в коем случае не должны были звонить мне. Они за вами следят. Я буду в опасности из-за этого разговора». «А кто они? Кто за мной следит и почему? Вчера вечером или сегодня утром, когда я проходил тестирование в Эфиксоре, ко мне в дом вломились. Это как-то связано?» На сей раз пауза продлилась дольше. «В том, что письмо пришло на ваш адрес, нет никакой логики», — недоверчивым тоном произнесла собеседница Илана. «Именно на ваш адрес. Вроде бы случайно. А что в нем было?» «Я его не открывал. А следовало бы. Кто-то еще знает?» «Ничего не понимаю. Кто? Что знает?» «Я пришлю вам эсэмэску», — прошептала она. «Назначу встречу и все объясню». «Будьте начеку, мне не звоните. И не ночуйте дома, они на все способны. Нам обоим грозит чудовищная опасность». В трубке раздались гудки. Мозг Илана взорвался болью. Он бросил телефон на стол, лег, и те не вернулись. Они плясали у него под веками, отталкивая друг друга. Илан свернулся в клубок, чувствуя, что вот-вот сдохнет.